Глава восьмая Все вышло не совсем так, как я рассчитывал, и теперь мы с Бориславом топтались на ковре перед столом директора школы. Сердито на нас поглядывала Аглая Светозаровна, женщина крупная и с довольно грозным даже в моменты хорошего расположения духа лицом, а за столом сидел сам директор, Платон Иванович Дубравин. Он недовольно хмурил седые брови и раздраженно постукивал карандашом по столу. «Непозволительное, непозволительное поведение для молодых знатных юношей», в который раз повторил он. «Я выслушал других учеников и, честно говоря, остался в замешательстве. Одни говорят, что зачинщиком драки были вы, Борислав». Так как положили княжичу горвану, кости из столовой в рюкзак. Другие говорят, что это вы, княжич, набросились на княжича Григанского и спровоцировали конфликт. Так кто же из вас виновен? Мы оба молчали. Как бы там ни было, жаловаться и ябедничать — дело недостойное. Даже Григанский это понимал. Значит, поступим так. Громко стукнул Платон Иванович карандашом по столу. сознаваться и признавать вину не желаете, я буду вынужден наказать вас обоих и незамедлительно сообщить об этом инциденте вашим родителям». Мы с Бориславом обменялись злыми взглядами. «Вы же, княжич!» Платон Иванович вперил меня полный неодобрения взгляд. «Очень подвели свою бабушку, и вам должно быть вдвойне стыдно. Она так надеялась, что вы будете себя вести благоразумно». Я не отвечал, только кивал, уже мысленно представляя, какую сегодня мне истерику закатит бабка. «А что за наказание?» — нерешительно спросил Борислав, снова бросив в мою сторону ненавистный взгляд. «Вы уже старшеклассники». И как в младших классах давать вам дополнительные часы самостоятельных занятий я не могу, развел руками директор, поджав недовольный рот. Поэтому для вас общественный труд на две недели. После уроков будете помогать учителям проверять домашние задания и контрольные работы младших классов, а также будете помогать Агафье Трофимовне в библиотеке. Она, дама пожилая, и не может доставать книги с верхних полок. Вы же отсортируете их и внесете в журнал». «Почему я должен это делать?» — громко возмутился Григанский. «Мои родители оплачивают обучение не для того, чтобы я у вас тут пахал за просто так». Платон Иванович тяжело вздохнул. «Таковы правила школы, княжич, и ваши родители с ними согласились, отдавая вас сюда». Борислав поморщился уставил мрачный взгляд на собственные ботинки. «Не зачем так переживать», — сказал директор. «В наказание вы получили не черновую работу, а такую, которая вас научит дисциплине и направит вашу неуемную энергию на всеобщее благо. А также у вас двоих будет время подумать над своим поведением и, возможно, помириться, а теперь отправляйтесь в класс». «Отбывать наказание начнете с завтрашнего дня, а Глая Святозаровна ведет вас в курс дела». Нам ничего не оставалось, как покинуть кабинет директора. Наказание, конечно, хуже не придумаешь. Несколько часов с Григанским наедине – то еще удовольствие. Всю дорогу до класса мы сторонились друг друга и шли в молчании. «Аглая Светозаровна, словно надзиратель, следовала за нами по пятам, видимо, опасаясь, что мы можем еще что-нибудь выкинуть и снова сцепимся». И Я то и дело ловил на себе злобные взгляды Борислава. Казалось, он хочет отвесить еще какую-нибудь колкость, но все же не решился в присутствии учителя. Когда мы вошли в класс, одноклассники тут же замолчали, с интересом уставившись на нас. Я проследил за растерянным взглядом Григанского, который таращился на собственную парту. Меня же тут ожидало приятное удивление. Миланы там не оказалось. Она пересела ко мне и, заметив, что я смотрю теперь на нее, весело улыбнулась. «Ты труп, Гарван!» – зашипел мне в спину Борислав. Толкнул плечом, но я его уже не слушал, а направлялся к своему месту. «Почему ты пересела?» – шепотом спросил я. «Решила тебя поддержать». Также шепотом ответила Мила. «Ребята вели себя отвратительно по отношению к тебе, а эта выходка с костями низкая и недостойна. Не хочу с ними сидеть. А еще...» Милана наклонилась ближе, весело усмехнулась, поморщив нос. «Там теперь вся парта жирная». Последние уроки пролетели быстро и незаметно. Я с удовольствием ловил на себе злые взгляды Григанского, но сегодня он меня трогать или задирать больше не посмел. После уроков я сразу же направился в библиотеку и забрал подготовленные для меня Агафьей Трофимовной выпуски «Славийского вестника». Так как я остался без рюкзака, всю эту стопку пришлось оставить в школе, попросив старушку-библиотекаршу отложить ее для меня до завтра. В любом случае, уже завтра начнется наше Григанским наказание, и я смогу выкроить время для того, чтобы составить хронологию событий и проследить за действиями митрополийских властей. После же я направился прочь из школы, собираясь отправиться в спальные районы навестить царя. Но только я вышел, как у парадного выхода меня ждали. Все та же троица, Григанский, Дергаун, Быстрицкий. Вид у них был довольно грозный и решительный, за исключением Быстрицкого. Этот почему-то нервничал. «Иди за нами, Горван, бросил мне Борислав. Я даже не подумал остаться стоять и вопросительно сверлить их взглядом. «Разговор есть!» Поняв, что я стою, почти дружелюбно сказал Борислав. А это было любопытно. Может, наконец, решим все раз и навсегда? Или задумали втроем меня поколотить? Мы направились на задний школьный двор, где за спортивной площадкой был небольшой закуток, за которым можно было укрыться. Пока шли, у меня затрезвонило зеркало связи. Пришлось проигнорировать звонок. Наверняка бабушка звонит, чтобы вынести мне мозг, поэтому можно без зазрения совести и вовсе не отвечать. «Это все из-за тебя, ты понял?» Сразу начал наезжать Борислав, как только мы остановились. «Милу, я тебе не прощу. Не знаю, что ты ей наговорил, но ты за все ответишь». Я был расслаблен и спокоен, но при этом крайне сосредоточен и готов действовать любую секунду. К тому же за пределами школы чары использовать было можно. Но я и к этому был готов. «И?» – спокойно спросил я. «И?» «Ты хотел действий! Вот тебе действие! Вызываю тебя на чародейскую дуэль!» Вместо ответа я прыснулся смеху. «Да что уж там!» Я искренне расхохотался на весь школьный двор, не в силах остановиться. Лицо Григанского становилось все мрачнее и мрачнее, пока он в конец не вышел из себя. «Что смешного я сказал?» Перекрикивая мой гогот, заорал он. «Ну ты чего? Какая к черту чародейская дуэль?» Снисходительно улыбнулся я. «Моя категория выше. Сражаться с тобой — это то же самое, что бить ногами младенца». «Ты не знаешь мою категорию!» — скинул он подбородок. «Вот и проверим. Или ты струсил?» «О последствиях ты подумал, Борислав?» Посмотрев на него из-под лобья, серьезно поинтересовался я. Хотя мне по-прежнему было жутко смешно, а вот остальным явно было не до смеха. дергаун то и дело опасливо оглядывался по сторонам, Быстрийский заметно побледнел. Для них все происходящее было крайне серьезно. Наверное, опаснее происшествия, чем это еще не случившаяся дуэль, с ними не происходило. «Подумал!» — гордо заявил Борислав. «Будем сражаться до тех пор, пока кто-то из нас не сдастся или не потеряет сознание. Без артефактов и зелий. Применяем только стихийную магию. Выбирай себе секунданта. Моим будет барон Диргаун». И в подтверждение его слов барон напыжился и закивал. «А папенька твой тебе и мне попутно за такие дела голову не оторвет, когда ты сляжешь в больничку». Я смотрел на него безотрывно, ожидая, что он наконец одумается. Но Григанский был явно настроен решительно. «Договоримся держать все в секрете. Я готов поклясться на роду. А ты?» Я, мысленно сокрушаясь, шумно выдохнул, выпучив глаза. «Ну и что делать с этим идиотом?» «Зачем тебе это, Борислав?» «Может, лучше сейчас набьем друг другу морды, выпустим пар, так сказать, да и разойдемся?» «Нет», — поджал Борислав губы. «Это дело чести. Ты меня сегодня унизил перед Милой и всем классом. Дуэль решит, кто из нас будет с графиней Арнгейр». Я снова не смог сдержаться и рассмеялся. «Кто будет?» «Милана не вещь. Мы не можем сражаться за нее, как за трофей». «Во-первых, она вправе сама выбирать. А во-вторых, с чего ты вообще взял, что она хочет быть с кем-нибудь из нас?» «Да, Милана не вещь и вправе сама решать», — поджал губы Борислав. «Но если ты проиграешь, ты больше к ней не приблизишься. Если же проиграю я...» Борислав запнулся. Видимо, сам он не собирался прекращать общение с Милой. Хотя, учитывая новые обстоятельства, вряд ли она горит желанием общаться с ним. «И если же проиграю я...» продолжил он, до конца учебного года никто больше не будет тебя трогать и задирать, я обещаю. Мне это не интересно, княжич. Какие-то условия дуэли у тебя идиотские. Сражаться так по крупному. Давай так. Если я проиграю, уйду из школы и вернусь на домашнее обучение. А если проиграешь ты, вернешься свой карпас. Но глаза Борислава растерянно забегали, его прихвостни тоже откровенно занервничали. Бор. Осторожно позвал его Быстрицкий. «Ты не должен». «Но как я скажу отцу, что хочу бросить школу?» С какой-то обидой в голосе протянул он. «Отец мне не позволит». «Не позволит? Так не позволит». Фыркнул я и демонстративно развернулся, дав понять, что разговор окончен. И небрежно бросил на ходу, уже направляясь прочь. Предложение помахаться все еще в стиле, княжич. «Стой!» Вдруг истерично воскликнул Григанский. Я остановился, медленно повернулся. Лицо Борислава пылало, а взгляд был ошеломленный и безумный. Очевидно, он и сам еще не верил, что решился на это. «Я согласен!» – выпалил он. «Что ты делаешь, Бор?» – попытался вразумить друга Быстрицкий. «Не вздумай!» «Отвали! Я сам знаю!» – нервно бросил он ему и с вызовом повторил. «Я согласен на твои условия, Горван. Я смогу убедить отца, что меня нужно забрать из школы в случае проигрыша. Но все должно быть честно!» «Мы должны поклясться на роду! Я готов это сделать прямо сейчас!» Борислав уже взмахнул рукой, готовясь чертить руну рода. «Стой, идиот!» — поспешил я его остановить. Все зашло слишком далеко. Борислав одернул руку, словно от огня, растерянно посмотрел. Соблазн утереть григанскому носу и избавить школу от его присутствия был очень велик. Но соглашаться на подобное далеко не по-взрослому. А я таки поддался на провокацию слизня. Но, с другой стороны, отказаться от дуэли я тоже не мог. Даже от такой. Это не просто дело чести. Это несмываемое пятно позора на всю жизнь. А от этих не убудет немедленно все растрепать. Но и все же это чревато не самыми радужными последствиями. Во-первых, за дуэль, если родители узнают, по головке меня не погладят. Дуэли были разрешены в Славии, Но биться до смерти запрещено уже лет как шестьдесят. Хотя и сегодня случались прецеденты со смертельным исходом по неосторожности. Официального запрета на дуэли среди несовершеннолетних не было. Это считалось, как само собой разумеется. Вроде того, как детям нельзя пить алкоголь или заводить собственных детей до вступления в брак. Но скандал будет знатный, если это вскроется. Во-вторых, я никогда не знал, какая категория силы у Борислава. То есть рисковал и собственной свободой. Если поклянусь на роду, в любом случае буду вынужден вернуться на домашнее обучение. А мне бы этого делать очень не хотелось. «Струсил горван!» — гаркнула на меня Диргаун. «Нет?» «Я хочу, чтобы он подумал еще раз, прежде чем это сделать». «Ты уверен, Борислав?» «Да, я уверен», — пробормотал Григанский. Но вдруг, резко переменившись, зло прошипел. «Условия мы обсудили. Теперь нужно решить, где и когда. Предлагаю на пустыре технического сектора на следующей неделе в первый учебный день после уроков». «Хорошо», — согласился я. После мы закрепили договоренность родовыми клятвами. Все это время я ловил на себе странный взгляд Быстрицкого. Он смотрел на нас с какой-то грустью. Видимо, единственный, кто понимал, что все это неправильно. Я искренне до самого последнего момента надеялся, что Борислав передумает. Но он был настроен решительно. Клятвы были произнесены и закреплены родовыми печатями. Борислав с компанией направился прочь, не забыв на ходу толкнуть меня плечом. Я остался стоять в задумчивости, дожидаясь, когда они уйдут. Теперь у меня возникла еще одна проблема — секундант. Никому из одноклассников я не доверял. Да и, в общем-то, особой дружбы не водил. Жаль, что Илью Демина забрали из школы. Он бы, как никто, подошел на эту роль. У меня вновь зазвонило зеркало связи. Я нехотя достал его из кармана, все же решив ответить. Но вместо ожидаемого гневного лица бабули увидел холодный взгляд отца. «Ты где?» Спросил он. «Жду тебя в тетраходе у входа». «Значит, Платон Иванович и ему уже позвонил». «И значит, мне сейчас летит». Уже морально настроившись на выслушивание аннотаций, я молча сел в тетраход, спокойно выдержал тяжелый взгляд отца. «Что случилось?» Холодным тоном спросил он. «Ничего серьезного». «Я защищался». Спокойно пояснил я. Отец продолжал глядеть, явно давая понять, что подобных объяснений недостаточно. Григанский вел себя как свинья, вздохнул я. Он не оставил мне выбора. И да, мне теперь нужен новый рюкзак и учебники. Прошлое пришлось выбросить. Понятно. Спокойно выдохнул отец, завел двигатель тетрахода, усмехнулся каким-то своим мыслям и добавил. Молодец. Я удивленно уставился на него. И что, больше ничего не скажешь? Спросил я. А что тут сказать? Ты молодец. Давать тебе в обиду нельзя. «Агрегантские!» Отец снова усмехнулся. «Знаешь, в твои годы у меня не раз были проблемы с его отцом. Мы постоянно дрались. Правда, в мою юность все было наоборот. Это я задирал Радмира и доставал его. Видимо, это месть, которая теперь перешла на тебя. Мне снова пришлось удивляться. Этого я не знал. Как и того, что наши отцы учились в одном классе. А зачем ты тогда приехал за мной? Не понял я». «У тебя ведь наверняка много дел». «Наш утренний разговор не выходит у меня из головы. Я решил, что мы должны это сделать сегодня. Договориться с тем человеком и сразу узнать, сколько это будет стоить. Мы едем к нему». «Э, нет, мы не можем поехать к нему. Никто не должен нас видеть там, особенно тебя». «Хорошо. Используем воронова ока и договоримся так». «Я собирался сам с ним встретиться и договориться». «Такие дела сложно будет обсуждать с помощью одного гарыча». Отец нахмурился. Тетраход двинулся по улице, отъезжая от школы. «Нет, ты тоже не можешь встречаться с ним лично. Это опасно. Сначала я должен увидеть этого человека и убедиться, что мы ему можем доверять. А сейчас ты расскажешь, что это за человек и как ты с ним встретился». Смысла лгать отцу не было. Поэтому я выложил все, что знал и рассказал о том, как отправился в спальный район и как нашел царя. Единственное, о чем умолчал, что в этом участвовал и Андрей. Брата подставлять было незачем. Отец слушал меня неодобрительно, качал головой, но не перебивал, пока я не закончил говорить. «Как тебе вообще такое в голову пришло?» Сокрушаясь, выпалил отец, когда я наконец закончил. «Тащиться в спальный район и искать преступников?» «И не просто преступников, а главаря преступности. Черт! Отдел защитников их переловить не может. А мой малолетний сын взял и нашел их логово. Я просто не понимаю, как...» «Ну...» — протянул я, выпучив глаза. «Неужели отец настолько наивен, что полагает, что наши защитники не получают откат от преступников и не покрывают их?» «Как, Ярослав?» — повторил свой вопрос отец. «Это ведь опасно!» «Мало ли что они могли с тобой сделать!» «Ничего бы они не сделали!» «Они воры и сутенеры, они идиоты, чтобы лезть на рожон!» «Да и сама преступность зло неискоренимое, поэтому лучше их держать под контролем, чем истреблять!» «Это и наши защитники прекрасно понимают!» «Уберешь одних, придут другие!» «А новые черт еще знает, что там у них будет в голове!» Отец вытаращил на меня глаза. «Кто ты и куда дел моего сына?» всерьез он интересовался или нет, я не понял, но все же ответил. «Я твой сын, не переживай. Может, просто немного изменился, а так я все тот же Ярослав». Отец странно посмотрел на меня, но больше ничего не сказал. Так в молчании мы и приехали домой. После ужина отец позвал меня в Восточную башню, и зачем именно, догадаться было несложно. Я уже настроился на разговор с царем и, в общем-то, прекрасно понимал, что сегодня договориться вряд ли выйдет». Гарыч хоть и говорящая птица, но не настолько, чтобы обсуждать все детали. Да и отец явно собирался брать инициативу в собственные руки, чем мог все испортить. Гарыча на месте не оказалось, поэтому полчаса мы обсуждали с отцом, как все будет происходить. Договорились, что я полечу первым и приведу Гарыча на место, а когда буду убежден, что царь на месте и готов говорить, передам Воронова ока отцу». Гарыч вернулся как раз в тот миг, когда мы уже окончательно устали ждать и собирались уходить. В клюве он принес дохлую мышь. Несмотря на то, что воронов хорошо кормили, время от времени они все равно предпочитали охотиться самостоятельно. Уложив добычу в гнездо, Гарыч деловито уставился на нас, изучая. «Игорь!» С каким-то удовольствием в скрипучем протянул он. После подлетел к отцу, начал тереться головой о его ногу и ластится точно кот. Отец рассмеялся, присел, наклонившись к ворону. «Здравствуй, дружище!» «Соскучился!» «Эх, давно я тебя не проведывал. «Давно!» Согласился Гарыч. «Поможешь нам?» Улыбаясь и легонько поглаживая птицу по крылу, спросил отец. «Поможешь, дружище!» Ответил ворон. Отец протянул мне родовой артефакт, и я поспешил надеть. Гарыч, откуда-то всегда знающий, что делать, тут же перескочил мне на плечо. Мир мгновенно изменился, поменялось восприятие, и я тут же направил ворона в холодную ясную ночь прочь из башни. В полете время летит быстрее, порывистый ветер, ощущение абсолютной свободы, виды окрестностей варганы с высоты птичьего полета. По пути я думал лишь об одном, чтобы царь оказался на месте и чтобы он нам не отказал. Если царь не согласится, отец все равно ведь не оставит этой затеей. И я чувствовал, что ничем хорошим для нас это не закончится. Окно на кухню в капсуле царя было заперто. Меня он явно больше не ждал, видимо, решив, что раз с Ульписами покончено, то и наши совместные дела завершены. Пришлось летать по кругу, стучать и заглядывать в окна. Внутри было довольно тихо, хотя сквозь плотные шторы и пробивался свет. Неожиданно услышал, как с другой стороны капсулы открылось окно, и женским голосом закричали. «Кто там безобразничает? Я сейчас царя разбужу! Он вам сыплет, мало не покажется!» Быстро облетев капсулу, я оказался у того самого окна, откуда доносился крик. Там оказалась грудастая блондинка в любимом халате царя поверх голого тела. Я явно прибыл не вовремя, но теперь едва ли мне было дело до приличий. Зависнув напротив блондинки, я каркнул. «Буди, царя!» Реакция была неожиданная. Девушка, истошно заверещав, бросилась прочь. «Чего орешь, дура?» Взревел заспанным голосом царь откуда-то из глубины помещения. Ну, по крайней мере, цель была достигнута, и царя я таки разбудил. «Там!» — вжавшись в дверь, указала пальцем девушка на окно. «Там мышь летучая! Говорящая!» Так как окно было открыто, я сел на подоконник и осторожно заглянул в комнату. «Тьфу ты!» — в сердцах воскликнул царь. Потом повернулся к своей пассии. «Совсем дура! Ворона, что ли, говорящего не видела! Шла вон отсюдова. Блондинку долго уговаривать не пришлось. Скинув халат, она быстро схватила свои вещички и так, прямо голая, бросилась прочь из комнаты. Я подумал, что все же хорошо, что не пустил вперед отца, а прилетел сам. Даже такая ситуация вмиг бы могла заставить отца передумать иметь дело с царем. «Что ж вы, княжич, вот так, без предупреждения!» Крякнул неодобрительно царь, начав одеваться. «Что-то случилось? Я ведь думал, вы уж больше мою скромную обитель не посетите!» «Дело есть», — ответил я. «Дело!» — нарочито задумчиво протянул царь. «Опасно сейчас дела вести. Не знаю, что у вас там происходит, но в городе полным-полно столичных служащих. Следователи, тайная канцелярия, за вами тоже приглядывают. Знали?» «Догадывался!» — с трудом протянул я. Длинные слова Гарычу давались непросто. «Надеюсь, дело у вас серьезное». Но сразу предупреждаю, следить сейчас за кем-либо, когда в Органе неспокойно опасно. Никто из моих не согласится. А вот то, что сказал царь, весьма любопытно. Нет. В том, что за нами будут приглядывать сотрудники тайной канцелярии, я не сомневался. Но сейчас же только убедился, что не дать отцу заниматься запрещенным зельем для мамы самостоятельно было правильным решением. «Следить не надо», — сказал я. «Дело серьезное. Платим много». Плати. «Те?» — уточнил царь. «Отец! Князь!» Царь удивленно округлил глаза. Поспешил запахнуть получше халат и выпрямился. «А сейчас с кем беседую?» Осторожно поинтересовался он. «Яр!» Царь с едва заметным облегчением выдохнул. «Хорошо. Что там у вас за дело, княжич?» «Вот теперь предстояло самое сложное. Как объяснить все про темную ведьму и зелье, обсудить детали и договориться об оплате?» имея только ограниченные речевые возможности ворона. «Запрет! Зелье! Ведь!» начал бы Лаяну не договорил, так как все резко прекратилось, и с меня сорвали Воронова ока. «Что там?» Лицо отца оказалось так близко, что я отпрянул. «Все нормально, я встретился с ним, но мне нужно немного больше времени». «Зачем? Чтобы все обсудить. Ты не будешь обсуждать, я сам разберусь». «Но для начала хочу на него взглянуть». Не дав мне возразить, отец водрузил на голову вороного ока и застыл, закрыв глаза. «Что там сейчас происходило?» Оставалось только гадать. Но отец простоял неподвижно довольно долго. Я смотрел в окно и любовался ночным пейзажем вороного гнезда. Когда отец меня сипло позвал. «Ярослав!» «Ну, как все прошло?» Встрепенулся я, повернувшись к нему. «Не знаю». Заторможенно ответил отец бесцельно вертя в руках диадему с черным камнем в центре. «Ну, вы о чем-нибудь сумели договориться?» «Нетерпеливо», — спросил я. «Нет, это довольно сложно. Но одно я точно понял. Он готов помочь. Но оплату возьмет немалую. Сколько?» «Больше двухсот тысяч». «Сколько?» — возмущенно воскликнул я. «Все-таки не стоило давать отцу договариваться с царем». «Он же совершенно не умеет торговаться». «Все равно нам еще предстоит обсудить все детали». Не обратил он внимания на мой возмущенный тон. «Думаю, мы сможем договориться о меньшей сумме». «Вы договорились о встрече?» «Да, он, этот человек, не понял, что я это не ты. Он назначил тебе встречу в борделе на завтра. Он сказал, ты знаешь, в каком именно. Но ты не пойдешь, я пойду». Я возмущенно фыркнул. «Ты не можешь пойти в бордель». «До того, как ты отобрал у меня воронного ока, царь рассказал, что за нами приглядывает тайная канцелярия. Этого делать нельзя ни в коем случае». «И что ты предлагаешь?» – нахмурился папа. «Я должен идти. Мое нахождение в запрещенном борделе не будет выглядеть так странно, как твое. Да и полагаю, за мной так тщательно не приглядывают, как за тобой». Отец поморщился, закачал головой, окинул меня тяжелым взглядом. «Ты сумеешь?» «Я уже это делал». Видно, что решение отцу далось непросто, но он все же сказал «Хорошо, но в случае чего ты должен сразу же звонить мне». В ответ я только кивнул, потом спросил «Сколько уйдет на это денег? Сколько мы можем себе позволить потратить на зелье? Нисколько!» Горько усмехнулся отец «Мы не знаем, где брать деньги на первый взнос по займу. Возможно, придется где-то еще перезанимать. То есть у нас сейчас нет на это денег?» Осторожно поинтересовался я, мысленно сетуя на то, как же все не вовремя. «Найдем, я возьму с денег займа», — ответил отец. «А потом что-нибудь придумаем. Но этого делать нельзя. Мы должны продолжать строить завод, иначе все встанет. У нас остались еще земли. Можем сдать в аренду вульписам». От возмущения я даже дар речи потерял, ошалело, уставившись на отца. Знаю, что ты сейчас думаешь. Словно бы извиняясь, грустно улыбнулся отец. Но это для Златы и твоего брата. Мы не можем их подвести. Для сестры. А поправил я его, не веря до конца, что он это сейчас всерьез. Или для сестры. Согласился отец, снова печально усмехнувшись. Нет, только не Вульписы. категорично возразил я. Мы что-нибудь обязательно придумаем, найдем деньги. Придумай, сын!» Отец нисходительно улыбнулся, подошел, приобняв меня за плечи. Похлопал успокаивающе по спине. Он не верил, что можно что-то придумать. Это легко читалось в его глазах. И я знал, почему он так торопится. Для мамы каждый день был на счету. И ребенка она могла потерять в любой миг. Это ее убьет. На сегодняшнем ужине мама в буквальном смысле светилась от счастья. Сияла так, словно ее светоносной ойрой натерли. «Если это случится вновь, возможно, это станет последней каплей. Теперь я понимал это настолько же хорошо, как и папа». «Я рад, что ты уже так вырос, и я теперь могу на тебя положиться», неожиданно сказал отец. «И я рад». Как-то заторможенно пробормотал я. «Сам же уже снова и теперь всерьез мысленно перебирал все артефакты и зелья из будущего, которые я мог бы воссоздать и спасти нас».